Самый последний год В 1920 году изгнанием в Врангеля из Крыма завершилась гражданская война в России. Победу одержали большевики – наиболее радикальное крыло российских социал-демократов, с которыми Кропоткин познакомился в Лондоне почти полтора десятилетия назад. Тогда ему больше всего не понравилось их пренебрежительное отношение к крестьянству. и исключительно нетепимость к иным взглядам – Византийщина. Конечно, их партия оказалась наиболее решительной в ситуации кризиса современного правительства и сумела захватить власть. Провозглашена социалистическая революция, но курс взят на жесткую диктатуру, предельную концентрацию власти, подавление других, тоже социалистических партий и, главное, народной инициативы. Получается, что его прогноз оправдывается, но экономика страны в состоянии полной разрухи, более 30 миллионов ее жителей охвачено голодом, рабочие бастуют, крестьяне протестуют против гибельной для них системы продразверстки. В конце лета крестьянское восстание, возглавленное Сэром Антоновым, охватило Тамбовскую область. На его подавление были брошены войска Красной армии под командованием Тухачевского с артиллерией, танками, самолетами. Война с защитниками царского режима сменилась войной с крестьянской массой, с народом. Наметивший было вернуться к естественно научным исследованиям, разработав в конце 1919 года проспект книги Озерный и ледниковый период, Кропоткин счел необходимым продолжить работу над вторым томом этики, в то же время он участвует в общественной жизни Дмитрова, выступает на уездных съездах. операторов и учителей, помогает местным краеведам обустраивать городской музей. В на съезде учащихся, так он официально называется, в сентябре 1920 года, как и в предыдущем, в августе 1918 года, значительное число отведено в вообще образовательному значению музеев. Еще в письме сибирским кооператорам в июне 1918 года он вспомнил, как много ему, начинающему естествоиспытателю, дал небольшой музей при сибирском отделе Русского географического общества. Учиться геологии и физ. географии во всем Иркутске не было никаких руководств, и я нашел случайно попавшее в Сибирь наставление по геологии и минералогии путешественникам пешком. изданное английским географическим обществом, и в нем были поразительно умные наставления о географической разведке гениального Дарвина. Российские географы предпринимают попытки вовлечь его в научную жизнь. В апреле 1920 года Петр Алексеевич получает от профессора Московского университета Бандарского приглашение выступить в число предавателей на кафедре географии, предоставив право читать любой курс из географии, какой вам будет угодно избрать. 26 апреля отправлен ответ. К сожалению, должен сказать, что мое здоровье, особенно после пережитых двух зим, не позволяет регулярного труда, требуемого профессурой. Приглашение подтвердил академик Анучин, крупнейший российский ученый, по разносторонний, географ, антрополог, этнограф, археолог. И ему 25 мая направлен отказ. Конечно, с радостью хотя бы один год прочел курс физической географии, но, увы, ни годы, ни состояние здоровья не позволили бы этого. Из Петрограда приходило письмо директора только что организованного большого и уникального по своему содержанию Центрального географического музея имени, имени Тян, Семенова Тяншанского, сына патриарха российской географии Петра Петровича Семенова, под руководством которого работал Кропоткин в Географическом обществе России полвека назад и которых ему хотел передать свой пост секретаря общества. Вениамин Петрович напомнил, что в раннем детстве, когда Петр Алексеевич был частым гостем в их семье, он много с ним общался. Теперь он сообщил, что музейный совет постановил присвоить Кропоткину звание почетного члена музея. В ответ, вместе с благодарностью из Дмитрова, от старейшего члена русского графического общества, пришла поддержка смелой мысли музея и пожелание успеха. Он Будет приучать нас смотреть на земной шар, как на живое целое. Примерно в то же время Петр Алексеевич получил письмо из Швеции, в котором содержалось приглашение от шведской младо партии переехать в их страну. А вместе с ним обращение к правительству Советской России с просьбой не препятствовать его выезду с семьей за границу. Несмотря на то, что у Капоткина жилось тогда очень тяжело, кроме того, что не хватало подовольствия, работать над этикой ему приходилось без библиотеки, машинистки, электричество, его ответ был вполне определенным. Он решительно отказался покинуть Россию, несмотря на то, что за три года Побывание на родине существенно изменило свои взгляды на положение в стране. В середине 1920 года у него сложилось определенное, отрицательное отношение к последующему процессу формирования централизованного государства. Оно изложено им фантазией. письме-послание переданным делегации английских лейбористов, посетивших его в Дмитрове в июне 1920 года. Делегация из 9 человек была направлена лейбористской партии Великобритании в Россию с целью определить характер происходящих в ней событий. Ей удалось проехать по стране посетить города по Волге и Центральной России, встретиться с руководителями правящей и оппозиционных партий с частными лицами, среди которых и был Принц Кропоткин. Как называли его на Западе в годы миграции. Послание Кропоткин'с Месседж в качестве одного из приложений к отчету о поездке было обликовано в Лондоне в том же 1920 году. Сравнение текста отчета и послания Кропоткина убеждает в том, что именно мнение Дмитровского отшельника английским либористом показалось более всего отвечающим действительному положению дел в России. Россия переживает революцию такой же глубины и такой же важности, писал Кропоткин, как Британия в 1639 1688 и Франция в 1784-1994. Россия продолжила дверь эти великие революции, но попытка следующего шага с того места, на котором остановилась Великая Французская революция, установление экономического равенства, к несчастью, не удалось. Причина неудачи – установление диктатуры одной партии. Новое централизованное государство, естественным образом, унаследовало все зло тысячелетие господства в России самодержавия. Кропоткин подчеркивает, что низвергнуть слабое временное правительство и занять его место было не трудно, но... К строительству новых форм жизни всесильное централизованное правительство, стремящееся обеспечить каждого жителя ламповыми стеклами и спичками, вместо того, чтобы позволить народу проявить свою инициативу, окажется неспособным. Под посланием стоит дата – 10 июня 1920 года. До кончины Кропоткина осталось 8 месяцев. Именно в этот период произойдет дальнейшее изменение его понимания положения в России. Оценка положения в стране, которая дана Кропоткиным в переданном лейбористам послании, развернута в его заметках, датированных 23 ноября того же 1920 года. Это, по-видимому, последняя рукопись Кропоткина, опубликованная под названием «Что же делать» в 1923 году в берлинском журнале «Рабочий путь», как его политическое завещание. Кропоткин рассматривает революцию в России как стихийный процесс, подобный землетрясению или тайфуну, набегающему на берега Восточной Азии. Это катастрофа, которую подготовили все предшествовавшие революции. Этому стихийному движению ничто и никто не может противостоять. Любопытна также мысль Капоткина. В таком положении стоит и правящая сейчас партия. Она уже не правит. Ее несет течение, которое она помогла создать, но которое теперь уже в сто раз сильнее ее. Пять месяцев назад в послании переданным лейбористам совершенно определенно говорилось, что именно правящая партия, подавляя инициативу масс и побегая к командно-бюрократическим методам управления, мешает развитию революции, строительству снизу и так далее. Описана ситуация хаоса, в котором должны были возникать признаки самоорганизации. Веривший совсем еще недавно в неизбежность победы местных творческих сил, теперь он убежден в том, что время упущено, остановить стихийное развитие событий оказалось невозможным, и роковым образом придет реакция. Ее приход абсолютно неизбежен, точно так же, как неизбежно углубление поверхности воды позади каждой волны. Кропоткин предсказал наступивший за этим длительный период тоталитаризма. самодержавие в худшем виде, хотя он не смог проанализировать два события, пришедшиеся как раз на последние месяцы его жизни и первые после его кончины. Повстанческое движение крестьян в Тамбовской губернии в 1920-21 годах и Кронштадтский мятеж в марте 1921 года, жестоко подавленные властью, выдвигая требования устранения партийных руководителей из Советов, восстановления свободной торговли, отмены предразвездки. Реакция восторжествовала над хаосом революции, уничтожив последние надежды на творчество новых форм жизни. Кооперация, на которую он так надеялся, к концу года полностью была разгромлена. Даже дмитровских кооператоров и сотрудников Кровеческого музея, среди них Анна Шаховская, в ноябре 1920 года, без какой-либо причины арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. 21 декабря Кропоткин отправляет письмо старому другу Вере Фигнер, которая интересовалась «Сможет ли он приехать в Москву, чтобы прочитать лекцию?». Насчет моего приезда, пишет Петр Алексеевич, должен сказать, что здоровье мое за последнее время так ненадежно, что и думать не могу о поездке. Сердце беспрестанно мучает, и притом должно быть еще малярие через день, в придачу случились еще неврологии, жестокие, каких я и не помню из Женевы, больше 40 лет тому назад. Ну а лекцию подавно не прочесть. Недавно я говорил на юбилее Дмитровского союза кооператоров, Еле договорил минут 20 с отчаянной болью в сердце. На собрании кооператоров, где Кропоткин выступил с речью, которая окажется его посланием публичным последним публичным выступлением, вышел большевик и спокойно сказал, что это, мол, похороны Союза. Свободно сложившийся союз решено превратить в бюрократическую организацию, в одну из канцелярий губернского продкомитета. Говоря об этом с горечью, Петр Алексеевич вспоминает «Начиная с первого интернационала, с 1872 года, мы постоянно боролись против правил социал-демократов – раз не наше, пусть лучше не существует» – таков неизбежный лозунг государственной революции. И вот дошло дело до кооператоров. А ведь совсем недавно доказывал он Ленину, насколько важно сохранить эту форму народного творчества. И он вроде бы соглашался, но назвал это все мелочами, пустяками, переключившись на свою главную тему – беспощадной классовой борьбы. В ушах звучал его резкий напряженный голос. «Борьба прямая и открытая! Борьба до последней капли крови! Вот что нам нужно!» От подпольной работы до красного массового террора, до гражданской войны, до войны на всех фронтах, до войны одних против всех, вспомнился Петру Алексеевичу человек из далекого прошлого, Сергей Нечаев, изуистскому катехизису которого пытался поставить свою ненасильственную программу «Кружок чайковцев». Всю жизнь разрабатывал он нравственные основы анархизма, а теперь завершает этику. Анархическую а значит общечеловеческую, элитическую, гуманистическую, этику взаимопомощи и солидарности. Но какова будет ее судьба? Ведь Ленин говорил ему, только такая борьба увенчается успехом. Все остальные способы, в том числе и анархические, сданы истории в архив, и они никому не нужны, никуда не годятся, никого не привлекают, только разлагают тех, кто так или иначе завлекается на этот старый избитый путь. В тот же день им написано последнее его письмо к Ленину. в котором поднимается вопрос о практикуемом ЧК захват заложников с последующим их расстрелом. Оно было доставлено в Кремль, но никакого ответа не получило. Завершался двадцатый год. В самом начале наступившего 1921 года к постоянно мучившей болезни сердца добавилось воспаление легких. Бонч Буревич сообщил об этом Ленину, который распорядился отправить в Дмитриев для Кропоткина специальный поезд с удовольствием с указанием, что он не подлежит осмотру и конфискации, а также лучших врачей во главе с наркомом здравоохранения Симашко и профессором Плетневым. Стоялся консилиум, после чего врачи уехали и с больным остался его друг, врач по специальности Александр Атабикян. Известия в ЦИК стали каждый день публиковать бюллетени о состоянии здоровья больного. 23 января наступило улучшение, и появилась надежда на выздоровление. Петр Алексеевич смог заняться корреспонденцией, а в прессу попали его слова. «Меня огорчает, что людям, столь занятым и заваленными работой, пришлось пожертвовать драгоценным до них временем и, быть может, отдыхом. Я не понимаю, от чего меня лечат, но улучшение было недолгим. Через неделю, внезапно снова поднялась температура, начался второй этап испаления. Теперь с каждым днем ему становилось все хуже, он надолго терял сознание, периоды просветления становились все короче и короче. В один из таких моментов Петр Алексеевич принялся рассказывать о своей самой большой сибирской экспедиции и на конверте общества сбежения с Англией начертил свой алекминско витимский маршрут от Лены на Витим, потом на юг через Мую к Чите. По-видимому, ему вспомнилось наиболее яркое впечатление жизни. Крапоткин скончался в ночь на 8 февраля в 3 часа 10 минут. Через день прибыл специальный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и установлен в колонном зале Дома Труда, потом Дом Союзов. В том самом зале дворянского собрания, где 70 лет назад мальчик Петя в восточном костюмчике заснул на коленях Российской императрицы и был пожалован монашей милостью, определён учиться в Паруске его корпус. Совершенно невероятное совпадение отметило столь же невероятные ворота судьбы этого человека. Можно было предположить, что этот мальчик, облагодетельственный царем, станет крупным государственным деятелем или дипломатом, вполне возможно, писателем или ученым. Но чтобы провожать его в последний путь, Придет так много людей, позабывших о том, что он князь Ирюлькович, и называвших его товарищ Кропоткин, при том, что он не имел никаких официальных званий и должностей, а к новой власти, отменившие сословные привилегии, находился в оппозиции, это представить было невозможно. Три дня шло прощание спокойным в колонном зале, 13 февраля стоясь похороны. И снова парадокс. Похоронную процессию, растянувшуюся на всю длину Вахонки, при Большой Царицынской Пироговской, в которой участвовали и представители правящей партии, возглавляли заключенные Бутырской тюрьмы, анархисты. Они отпущены были по просьбе дочери Капоткина и разрешению данному Дзержинским и Лениным, только на время похорон своего идейного вдохновителя. Под честное слово, к условному часу все они вернулись в тюремные камеры. И еще один момент, тоже необычный. Когда траурный кортеж подошел к дому у Ивана Николаевича Солстого, на претистинке работники музея вынесли бюст великого писателя, а хор Большого театра исполнил фрагмент православного канона «Вечная память», что было не в новых советских обычаях. Более двух часов двигалась траурная процессия к Новодевичьему кладбищу. Семикилометровый путь. Был ясный морозный день. И зимнее солнце освещало заполненные народом улицы. Множество красных и черных знамен. Десятки венков. А потом утвердилось посредством насилия и террора на территории Российской империи новое государство, хотя и облаченное поначалу в новые одежды. По сути, не отличавшееся от старого. В нем очень быстро возродились те же бюрократические методы управления народом. Все это противоречило идеям Кропоткина, предостерегающего такого развития событий. И тем не менее, его имя не было вычеркнуто из истории страны. Правда, парадоксальным образом сохранилось только имя, а то, что с ним связано, а именно его идеи, подавались забвению. И это, несмотря на достаточное долгое существование Комитета по увековечению памяти Кропоткина, возглавлявшегося Фигнер и вдовы Петра Алексеевича Кропоткиной, почетом писателем, в ведении которого находился мемориальный музей Кропоткина в доме, где он родился, Кропотовский переулок 26. В начале 30-х годов Кропоткина съездила в Лондон и организовала перевозку в Москву оставшегося там архива. Он размещен был в музее, который предполагалось превратить в научно исследовательский центр. Здесь время от времени проходили собрания памяти Кропоткина, но с ограниченным количеством участников. Да и причащимость была не очень высокой. Музей часто закрывался по разным причинам. Хотя Формально запетов не было, но недобытельное отношение власти чувствовалось. А затем осенью 1930 года начались аресты членов Капольского комитета и промыкающих к музею активистов. Были арестованы последние остававшиеся на свободе после ряда чисток анархисты, среди них Алексей Боровой наиболее рякий представитель индивидуатического анархизма, высокого абза... Образованная многогранная личность, профессор, автор нескольких книг, оратор милостью Божьей, по выражению Фигнер. После передачи музея ведения государства его деятельностью практически прекратилась. и в 1940 году он был закрыт.